Почти сразу же появился Верзила Джон, сменивший ливрею на черный сюртук и на крахмаленную манишку. Помог довести студента до дверей и нахлобучил ему на голову цилиндр. Бежецкая попрощаться не вышла, и, посмотрев в угрюмую физиономию Дворецкого, Раст Петрович понял, что надо уходить. Глава пятая, в которой героя Подстерегают серьезные неприятности. На улице, вдохнув свежего воздуха, Ахтырцев несколько ожил. На ногах стоял крепко, не качался, и раз Петру счел возможным более его под локоть не поддерживать. «Пройдемся до в Стретинки», — сказал он. «Там я посажу вас на извозчика. Далеко ли вам до д о м д о дому?» А в неровном свете керосинового фонаря бледное лицо студента казалось маской. «Нет, домой ни за что. Поедемте куда-нибудь, а? Поговорить хочется». А «Вы а же видели, что они со мной делают? Как вас зовут?» «Помню Фондорин, смешная фамилия. А я Ахтырцев, Николай х т ы р ц е в Раст Петрович слегка поклонился, решая сложную моральную проблему. Порядочно ли будет воспользоваться ослабленным состоянием Ахтырцева, чтобы выведать у него необходимые сведения, благо затулы, кажется, и сам не прочь пооткровенничать. Решил, что ничего можно. Уж очень сыскной азарт разбирал. «Тут Крым близко», – сообразил Ахтырцев. «И ехать не надо, пешком дойдем». «Вертеп, конечно, но вина приличные». «Пойдемте, а? Я вас приглашаю». ф а н д о р и н ломаться не стал, и они медленно, все-таки студента слегка покачивала, поврели по темному переулку туда, где вдали светились огни Сретенки. «Вы, А ф а н д о р и н меня верно трусом считаете?» Чуть заплетаясь языком, проговорил Ахтырцев. «Что я г р а ф э т о не вызвал, оскорбление снес, да пьяным притворился». «Я не трус. Я вам, может, такое расскажу, что вы убедитесь». «Ведь он нарочно провоцировал. Это Пади она его подговорила, чтобы от меня избавиться и долг не отдавать». «О, это такая женщина, вы ее не знаете». «А Зурову человека убить, что муху раздавить? Он каждое утро по часу из пистолета упражняется». Говорят, с двадцати шагов пулю в пятак кладет. Разве это дуэль? Ему и риска никакого. Это убийство, только называется красиво. И главное, не будет ему ничего, выкрутиться. Он уж не раз выкручивался. Ну, за границу покататься поедет. А я теперь жить хочу. Я заслужил. Они свернули со встретинки... В другой переулок, не видный собой, но все-таки уже не с керосиновыми, а с газовыми фонарями, и впереди показался трехэтажный дом с ярко освещенными окнами. Должно быть, это и есть Крым, – замиранием сердца подумал Эраст Петрович, много слышавши й про это известное на Москве злачное заведение. У ш и р о к о г о с яркими лампами крыльца их никто не встретил. Ахтырцев привычным жестом толкнул высокую узорчатую дверь Она легко подалась и навстречу вдохнула теплом, кухней спиртным Накатила гулом голосов и визгом скрипок Оставив в гардеробе цилиндры, молодые люди попали в лапы бойкого малого Валой рубахи, который именовал Ахтырцева «сиятельством» И обещал самый лучший специально сбереженный столик Столик оказался у стены, и, слава богу, далеко от сцены, где оголосил и звенел бубнами цыганский хор. Раст Петрович, впервые попавший в н а с т о я щ у ю вертеп разврата, крутил головой во все стороны. Публика тут была самая пестрая, но трезвых, кажется, не наблюдалось совсем. Тон задавали «купчики» и «биржевики», с напомаженными проборами. Известно, у кого нынче деньги-то. Но попадались и господа, несомненно, барского вида, где-то даже блеснул золотом флигель,